Голова 1030 тридцатая. Проблемы Сэхаян с удивлением посмотрел на Ван Буэлэ. Его друг изменился. Насколько он помнил по Федерации, Ван Буэлэ, до того, как отправится в странстве, был безжалостным суровым человеком, причем не только по отношению к другим, но и к себе. В следующий раз они уже встретились во время его приключения в цивилизации Божественное Око. Тогда ему показалось, что к суровости его характера примешалась некая благожелательность. Со временем он немного подрастерял величественность, однако в него уже были вложены немалые средства, поэтому отказаться от него Сэхоян не мог. Теперь все стало по-другому. Изменились не только его статус и потребности, к нему вновь вернулась тираническая величественность. Сэхоян редко встречал людей с похожей аурой, однако все эти практики, если их не постигала скоропостижная смерть, достигали небывалых высот. Причем как бы высоко они ни поднимались, Эти люди продолжили смотреть только вверх. По правде говоря, даже Ван Буэлэ заметил перемены в себе. На изменение характера повлияло не столько ученичество у нового наставника, сколько культивация секретной техники запечатывания звезд. Техника не только создала созвездие старого бока, но и незаметно повлияла на него, отчего в его суровом нраве начали проскальзывать нотки властности. Теперь он желал достичь новых высот, смело двигался вперед, не боясь трудностей, не давал слабины перед лицом невзгод, Шел против течения и уничтожал все, что посмеет встать на пути. В скоплении, бушующее пламя, эта властно постепенно набирала силу. За ее пределами без внешних провокаций он будет держать себя в руках. Но если кто-то решится спровоцировать его, то он даст ей волю. Ван Буола не стал отвергать эти незаметные перемены. Наоборот, ему уже не терпелось узнать, какая его ждет судьба. Ожидание продлилось недолго. Через две недели межзвездный базар достиг необычного скопления. Когда множество практиков, достигнув своей остановки, покинули корабль, флагман с рокотом повез оставшихся, кто планировал выразить свое почтение преподобному и посетить празднество в сторону загадочного скопления. После пересечения границы массивное судно сотрясло вибрация, следом вспыхнул яркий свет, и судно затопили эманации готовящегося перемещения. Это была не атака или воздействие извне, кто-то запустил перемещающую формацию для телепортации кого-то прямо на корабль семьи С. Это сразу же заметили все практики на борту. Ван Булэ вышел на террасы и посмотрел в сторону источника расходящихся по кораблю Монатсой. Раскинув божественное сознание, он стал наблюдать. Краем глаза он заметил, как Сахаян слегка побледнел. «В чем проблема?» – спросил он, видя, как быстро меняется выражение лица Сахаяна. «На каждом летающем корабле моей семьи есть перемещающая формация. Это не публичный телепорт. Ей могут пользоваться только члены семьи С. Причем такое перемещение обходится очень дорого. К тому же, чем больше расстояние, тем выше стоимость перемещения, сильнее эманации и яркость света. Формация работает уже больше 30 вдохов, а значит, что вторая формация находится крайне далеко. Судя по всему, кто-то очень хочет посетить день рождения преподобного Тяньфа. Я, кажется, знаю имя этого человека. Почти прошипел Сахаян. Он выглядел мрачно, глаза слегка покраснели. «Это мой старший брат Сэйэнтэн. Среди прямых наследников он пятый, я девятый. Между нами давно сложилась неразрешимая вражда». Эманации и перемещения усиливались, свет залил почти весь корабль. На борту находилось немало членов семьи Сэ. Они слетались к месту, где находилась перемещающая формация. Не став подходить слишком близко, они почтительно склонили головы. Только старик я, вместе с несколькими практиками стадии Вечной Звезды вошли в зону перемещения и стали ждать. В следующий миг в самом сердце перемещающей формации появились девять силуэтов. Один стоял впереди, а восемь держались позади. Старик, Яо и остальные накрыли ладони кулак и торжественно поклонились. «Доброго здравия, пятый юный господин!» Члены семьи Сэ, кто остался за внешним периметром, тоже хором поздоровались и поклонились. Рёв множество голосов был слышен далеко за пределами места для перемещения. «Приветствуем пятого юного господина!» Тем временем окончательно материализовались размытые силуэты в перемещающей формации. Восемь человек разного пола и возраста носили черные халаты. От каждого исходили удушающие манации стадии вечной звезды. Их как будто пронизывала зловещая свирепая аура. Очевидно, у всех были руки по локоть в крови. Во главе стоял молодой человек в золотом халате с приятным лицом, обрамленным черными волосами. Между ним и СХН угадывалось определенное сходство — Вот только напрямую сравнивать их все же не стоило. Никто ведь не пытается сравнить грязь с облаками. Все-таки Сыхаэн обладал весьма заурядной внешностью. Парень в золотом халате находился на великой завершенности стадии планеты, причем он как будто светился и спускал незримое давление. В то же время в его ауре ощущалась некая порочность, что частично отражалось на его лице. Из-за этого он производил впечатление бессердечного человека. Такая странная смесь приятной внешности и зловещей ауры гарантировала, что он крепко врезался в память встреченных им людей. Чуть не опоздал. Молодой человек слегка нажал мизинцем на переносицу, у него был приятный бархатистый голос, стоило ему поднять голову и прищуриться, как глаза блеснули, словно в них притаились молнии. Его взгляд остановился на террасе павильона для почётных гостей, где рядом с Ван Буоле стоял Сахаян. «Девятый брат?» «Спустись и преклони колени передо мной!» Несмотря на большое расстояние, голос, словно оглушительный раскат грома, прогремел прямо над террасой Иван Було и Сахаяна. вложенной в эти слова силе чувствовалась порочность, способная исказить все и даже повлиять на душу. В этот же миг незримая энергия приняла форму золотой молнии, подобно гигантской руке она схватила Сахаяна и попыталась тащить с террасы. Только Сахаян хотел дать отпор, как его лицо покраснело, а его самого вздресло, как будто культивацию что-то подавило. Он не смог отбиться от молнии. «Семья отозвала твою кровную защиту. Я обладаю властью поддерживать порядок. Ты не можешь мне противиться, пока действует подавление крови. А теперь иди сюда!» Рука, сотканная из золотого электричества, уже хотела поднять Сехэна в воздух, но тут у Ван Боле опасно блеснули глаза. «Он сделал всего один шаг вперед. Пространство под его ногой покрылось рябью. В следующий миг золотая молния, схватившая Сыхаяна, превратилась в бумагу. Растеряв магическую силу, она осыпалась вниз дождем бумажных обрезков. Освобожденный Сыхаян дрожа попятился. «Бауле, я не хотел тебя впутывать. По-видимому, в семье что-то случилось. Он явно пришел подготовленным. К тому же теперь корабль под его контролем. Против нас играет слишком много факторов. Нам нужно скорее уходить. Хочешь уйти?» Не успел истекнуть тех его слов, как в глазах парня в золотом халате появились свирепые искорки. В лучер света он взмыл воздух и помчался к павильону. Восемь практиков стадии вечной звезды последовали за ним. Пространство вокруг них искажалось и искривлялось, словно его растекали девять обнаженных мечей. Сайонтен поставил руку на террасу, а потом сжал пальцы. Возникшие молнии с треском объединились в золотистую руку шириной в три тысячи метров, которая начала опускаться вниз. Кто сказал, что я куда-то ухожу? Глядя на гигантскую руку, Ван Була прищурился.